Глава четырнадцатая. Все больше вопросов. «И что нам делать?» – устало спросил я, усаживаясь на каменный постамент. «Отпускать нельзя». Хранитель снял с пояса флягу, из которой сделал несколько больших глотков. Предложил мне раха, но мы отказались. Тогда магистр вернул емкость на пояс и продолжил. «Шау очень опасен» судя по ответам он давно обезумел от заточения шутка ли просидеть несколько тысячелетий в одном месте никто не выдержит такого даже бог жаль что нам не удалось выяснить кто создал пустошь и зачем тихо добавил галус только что своей рукой направивший смертельное заклинание в грудь далекого предка эх джек джек что подтолкнуло его к столь безумному поступку. Не верилось, что друг потерял рассудок из-за любви к моей сестре. Было что-то еще. Должно было быть. Зато мы теперь знаем наверняка, что Тарас и Скверна — наши враги. А Вигору вполне возможно союзник. Во всяком случае, так считает Шауф. Считал. Я постучал пальцем по ловцу души. Тут же вспомнил про древнюю. Задержались мы здесь, пора возвращаться домой. Если у Ануры получилось, то нас в северном лесу ждет необычное гостья. Или же сформированный портал, ведущий на Южный полюс. «Что будем делать с этим?» — кивнул на саркофаг Георгий. «Не хочется мне оставлять здесь тело Бога без присмотра». Мы теперь знаем, что его можно переместить, только я не стал бы тащить подобное во дворец. В северный лес нельзя, я стиснул зубы. В том, что случилось с другом, тело которого сейчас лежало над трупом Тараса, была и моя вина. И все же мы заберем саркофаг, а потом отправим как трофей богини Ганти вместе с ловцом души пусть они между собой разбираются мастер ахха открывай портал домой наставник ты сможешь забрать этот каменный гроб я больше не хочу возвращаться в это место большое бытовое заклинание справится вот и хорошо тело джека я понесу сам В приемном зале нас ожидали Рэй, Ирис, старший Мроу и Джамал с Капралом. Увидев тело Джека у меня на руках, рыжая красотка отвернулась, но я успел увидеть, как глаза девушки наполнились слезами. Проклятие! Похоже, мой друг покорил сердце Ирис. Вот только ей ничего не светило. «Посторонись!» — приказал Георгий, жестом показывая всем, куда стоит отодвинуться собравшимся. Сам же, не останавливаясь, потянул за собой из портала саркофаг. Едва каменная конструкция, весящая несколько тонн, полностью переместилась во дворец, хранитель тут же опустил ее на пол. «Древняя еще не возвращалась», — поинтересовался я у ожидающих. «Нет, но открытый ею портал все еще действует», — ответил за всех Джо. «Думаю, Анура ожидает тебя, мой император». «Этот день никогда не закончится», — устало произнес я, хотя в высоких стрельчатых окнах дворца были видны звезды. «Придется совершить еще одну прогулку». Джамал приметил от Джека. «Приготовьте все к торжественному погре...» «Шау!» В приемном зале прозвучал женский голос, в котором звучало такое могущество, что у меня невольно появилось желание опуститься на колени. Давление излучал не только голос, сам воздух внезапно потяжелел. Пересилив чужую волю, я, не выпуская из рук тела друга, повернулся к выходу из дворца. От раскрытых дверей в клубах морозного воздуха к нам приближалась сама Ганти. Я видел ее лишь однажды, но тут же узнал, несмотря на приглушенное ночное освещение. «Где он?» «Тело здесь, богиня», — ответил я, кивнул на саркофаг. «А сам Шаова безумил, и нам пришлось развоплотить его». «Дитя, у тебя душа Шаова». «Что хочешь в обмен на нее? Любая просьба в пределах моего мира. Здесь я всевластна. Помоги нам в борьбе с пустошью». Слова дались мне с трудом, ведь думал я сейчас о другом. Да и ставить условия Ганти, хозяйки целого мира, это же безумие. Даже если она сама предложила выбирать. Не о своем подумал, но обо всех моих детях. Пожалуй, я выполню твою просьбу. Вижу, ты хотел помочь своему другу, не пересилил желание. Не вини себя, дитя, я не могу возвращать смертных из-за грани. Никто не может. Богиня, только что стоявшая в десятки метров от меня, внезапно очутилась совсем рядом, в одном шаге, и посмотрела мне прямо в душу, своими бездонными очами, лишающими воли. Словно сквозь вату до меня донесся ее голос. Вижу. Ты стал сильнее. Соблюдай мои заветы, дитя, и тогда я помогу тебе. И спасибо за услугу. Сама я никогда бы не нашла его. Жест руки я почувствовал, как из моего потайного кармана выскользнул ловец души. А уже через секунду хозяйка Гантей держала в руке артефакт древних с нескрываемым отвращением, разглядывая его. Быстрым движением повернув верхнюю полусферу, Ганти вскрыла ловушку, после чего создала вокруг себя энергетический кокон, скрывший богиню и высвободившуюся душу Шауа от наших глаз. «Зачем она выпустила его?» — шепотом спросил у меня за спиной Раха. «Не знаю», — ответил я, завороженно глядя, как внутри белого матового кокона сверкают вспышки энергии. «Она поглощает душу Шауа», — раздался от входа голос Ануры. «Ту часть, что когда-то принадлежала ей. Слияние душ, мой император, такое же, как у тебя с Рейн. Только у богов ритуал действительно заменяет часть души, и обязательства между ними совершенно другие. Я даже не представляю, как она жила все эти годы». «Что она успела рассказать тебе, древняя?» — спросил я. «Вы же наверняка общались друг с другом». «Что все дважды рожденные ее враги?» «Больше ничего, мой император. Ты же знаешь, она может читать твою память лучше, чем ты сам». Громкий хлопок, раздавшийся в зале, прервал наш разговор. Это разрушился энергетический кокон, созданный Ганти. Сама богиня осталась неподвижной, замерев полуметре от пола, с раскинутыми в сторону руками, а вокруг нее носились сияющие искры, оставляя за собой светящиеся следы. Наконец, все светляки впитались в тело хозяйки гантеи и она плавно опустилась на пол. Взглянув на меня изменившимся, ставшим невероятно спокойным, даже умиротворенным взглядом, Ганти произнесла. Дитя, в тебе частица наследия Шаува, искра его силы. Ты напоминание мне, что боги коварны, чистолюбивы и глупы. Да я не стану забирать тело моего возлюбленного, но попрошу тебя сохранить его. Зачем? Увы, не ни я, никто либо другой не знает, как использовать силу, дарованную тебе Богом. Надеюсь, однажды ты станешь достаточно сильным и мудрым, чтобы самому извлечь нужные знания из тела Шаува. Дитя, я возвращаюсь в свою обитель. Если пожелаешь встречи, ты знаешь, где меня искать. «Ганти, как нам остановить пустошь?» Успел спросить я, наблюдая, как за спиной богини появляется необычного вида портальное окно. «Найди артефакт пришлых, что убивает мой мир, и удали с Гантеи. Он где-то в зараженных землях, куда мне из-за глупого, а может и расчетливого желания шауа нет хода». Я сдерживаю пустош, но в моменты, когда происходит слияние миров, артефакт многократно усиливается, и опухоль начинает стремительно разрастаться. Тот самый глупец не мертвый, вы называете его некрасом, неведомым мне образом как-то влияет на пустош. У неживого есть защита от моей власти, тоже подарок пришлых. Из-за этой защиты я не могу приблизиться к Некрослу, а значит, вам придется самим справиться с этой опухолью на теле планеты. Вам, это значит всем детям Гантей, и тем, что родились здесь, и другим, которые пришли из отзеркаленного шауа мира. Последний вопрос, богиня, почти выкрикнул я, остановив Гантю в шаге от пробоя. Слияние миров, барьер. Кто их создал и зачем? Того, кто спровоцировал слияние, больше нет. Шау пожертвовал одним из своих божественных заклинаний, отзеркалил целую планету и связал с моим миром, чтобы спасти Гантею. Хозяйка вновь повернулась ко мне. Увы, попытка спасти один мир за счет другого, Непременно несет с собой гибель еще нескольких. Пустошь. Я знаю, кто ее создал. К этому приложили руки дважды рожденные, уже после того, как Шауф связал планеты. Возможно, божественное заклинание задело их мир, и они таким способом попытались спастись. Мой возлюбленный знал больше, но не говорил мне. Барьер — детище пожирательницы миров, которую вы зовете Скверной. Она хотела забрать из своего мира все силы стихий, но Шау вовремя заметил пожирательницу, успел вмешаться. И теперь половина планеты уходит в небытие, а на ее место приходит часть иного мира. Когда слияние завершится, барьер исчезнет а где-то погибнут две планеты или даже несколько. Все. Я и так рассказала слишком много. До встречи, дитя. Будь сильным. Хлопок закрывшегося портала, и в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. Я, все это время державший на руках тела Джека, тяжело опустился на колено. Пусть развитие сосредоточий и дел, одаренных невероятно сильными физическими, но держать на руках под сотню килограмм в течение нескольких минут все же трудно. «Мой император!» — напротив меня опустился на колено Джамал. «Я отнесу ученика в ледник. Побудет там, пока идут приготовления к сожжению. Ведь он был фаерусцем. Подожди!» У меня в голове словно что-то щелкнуло. «Магистр Георгий, можешь проверить тело Джека на наличие скверны?» «Сейчас сделаю», — негромко произнес Хранитель, быстро начертив руну. Он толкнул ее в направлении мертвеца. «Секунда. Вторая». «Мой император, как ты догадался?» В теле действительно присутствуют остаточные следы скверны. Похоже, после отречения Тараса зараза стала возвращаться и начала прогрессировать. Джамал Мау, объявляйте общий сбор, но не сообщайте его цель. В наших рядах пробудилась скверна. Двое суток ушло на то, чтобы выявить зараженных, бывших тарасцев, когда-то подвергшихся осквернению. Зараза только начала пробуждаться, проявляясь в эмоциях, немотивированных вспышках гнева. 76 файрусцев, которых мы не могли вылечить. Раньше воины тараса решали проблему просто – оскверненного убить, тело сжечь. И сейчас Джамал предлагал то же самое, причем воины, узнав о заразе, были готовы умереть. Никто не хотел стать послушной марионеткой Скверны. «Убивать своих нехорошо», — произнес я на общем расширенном совете. «Но и оставлять здесь зараженных нельзя. Вдруг Скверна начнет усиливать свое влияние или, еще хуже, распространяться». «Смерть в бою — это лучшее, что мы можем предложить одержимым». «Против Орды Некроса?» — уточнил Протус. «Верно. Сейчас на Гантеи один общий враг». «Джамал, займись подготовкой к походу». Я поднялся из-за стола и пристально посмотрел на Георгия. «С одержимыми решили, теперь о главном. Нам нужно отправить в пустошь поисковые отряды» в то место, откуда эта опухоль начала расти. «Предлагаю привлечь к поискам свободных одаренных», — предложила Рейн. «Сейчас именно тот момент, чтобы обратиться за помощью к союзникам. В Северном лесу крайне мало владеющих даром магии, а достигших ранга мастера всего шесть». «Согласен, помощь нам пригодится». Магистр Георгий готов взять на себя управление поисками. Ты лучше всех из ныне живущих знаешь пустошь. Мой император, думаешь, за прошедшие столетия никто не пытался отыскать причину, из-за которой мертвые земли продолжают увеличиваться?» В голосе хранителя слышалась ирония. Центр пустоши в свое время был разбит на квадрат и буквально просеян. Был даже орден борьбы с пустошью, просуществовавший более сорока лет. Все впустую. Задача, поставленная нам богиней из числа невыполнимых. Есть артефакт, с помощью которого древние ищут особо мощные источники чистой силы. Негромко, словно размышляю слух, произнесла Анура. Думаю, нам нужен такой артефакт. Уверен, пустошь питается именно из подобного источника. Камни силы, естественные артефакты и искры могут поддерживать заклинания, но не наращивать их мощь. Разумеется, я не говорю о божественной магии. — А как же то сигнальное плетение из ледяного мира? — спросил я. — Так оно только поддерживается, но не увеличивает свое влияние, — улыбнувшись, ответила Анура. «Но я по-прежнему не понимаю, зачем установлена эта сигнальная линия». «Где можно взять артефакт, способный отыскать источник силы?» – пробасил Джамал. «В мире древних» – улыбка исчезла с лица одаренной. «Может, артефакт отыщется в хранилище Даба?» – предположил я. «Мы как раз собирались туда наведаться». «У учителя было много увлечений, вполне воз... Анура прервалась на полусловии и склонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Я невольно последовал ее примеру и тут же почувствовал легкую дрожь, исходящую от пола. Причем вибрация стремительно нарастала, заставив всех вскочить из-за стола. «Слияние!» — будничным тоном произнес Георгий. Во дворце было тихо. Большая часть его обитателей отбыла у государства свободных магов, обживающих свои новые земли. Соправительница Лафлет узнала о просьбе Ганти, сама предложила помощь. «Увы, на помощь ваулдян мы не рассчитывали». Объединенные силы Волда не могли присоединиться к поискам, потому как пустошь превратилась в пустыню, наполненную радиацией. Пять ядерных фугасов, подорванных Орденскими, уничтожили все живое на огромной площади. Неясно, чего они хотели этим добиться, но теперь любого простака на территории пустоши ждала лишь мучительная смерть. Да и одаренного, не владеющего магией жизни, тоже. «Джон, не отвлекайся!» — вывел меня из задумчивости голос Георгия. «Пора наносить третью руну!» Отогнал в посторонние мысли, я сосредоточился на артефакте, добытом из императорского зверя. Сложная работа. Перенести на поверхность будущего амулета защитную руну великого уровня, учитывая, что все символы нужно вычерчивать в миниатюре. Даже большое увеличительное стекло, специальное приспособление магов-артефакторов, не сильно в этом помогало. Амулет требовал нанесения целых трех рун. Самого защитного плетения, руны разума-слияния и бытового заклинания-крепления. Два первых я уже нанес, оставалось связать их в третьей. Самое сложное позади крепления из малых, и само начертание не потребует много силы и времени. Единственная сложность – это связать ею две предыдущих, причем определенным способом, выявленным мной и Георгием с помощью нескольких попыток. Одной волей создаю силы пространства в руке перо, оканчивающейся острой иглой. Касаюсь острием начальной точки на создаваемом амулете и начинаю неспешно, предельно аккуратно выводить первый символ. Затем также медленно второй. Вроде все действия совершаю за несколько секунд, но для меня они растянулись на минуты. Все. Готово. Вспышка и матово-белый шар, расписанные разноцветными силовыми символами, преображаются прямо на глазах. Все руны приобретают насыщенный фиолетовый цвет, вспыхивают и растворяются, окрашивая амулет в светло-сиреневый оттенок. «Теперь быстро крепи цепочку, пока он мягкий», — произносит хранитель, отвлекая меня от созерцания артефакта. Подхватываю короткую золотую цепь и отыскав на амулете специальное отверстие, погружаю в него крепежный элемент. После этого возвращаю сиреневый шар на мягкую поверхность стола и выдыхаю. «Все. Молодец. Хорошо получилось», — проговорил Георгий, наблюдая, как я поднимаю со стола амулет. «Да, тяжелый и громоздкий. Такой только на поясе можно носить». Но, учитывая, что на нем Мруновальдемарра, велика вероятность, что ты переживешь удар величайшего заклинания. Да. Предлагаю отложить изготовление кинжалов на потом. Согласен. У меня глаза лопнут от перенапряжения, если сегодня придется чертить еще что-то. Спешить не буду. К тому же у нас Сануры на сегодня назначена прогулка на Южный полюс. Я поморщился, представляя, насколько холодно у развалин школы универсальной магии. Если найдем в убежище поисковый артефакт, сэкономим много времени и сил. Личное убежище Дабба. Наша единственная надежда значительно ускорить поиски источника. А вот отправляться в мир древних с моими текущими возможностями равносильно самоубийству. Пусть благодаря Анурии я выучил ее родной язык и даже начал изучать законы, меня легко раскроют из-за приора. Во всем мире древних не наберется и двух тысяч носителей таких артефактов. А ведь мне оттуда еще сестру нужно забрать. Кстати, мы с ней давно не разговаривали. Не к добру это. Интерлюдия десятая. Дважды рожденный... Гарей. Бессмертный ждал. Все союзники уже получили исправленную им информацию, и теперь Гарею оставалось лишь наблюдать. Новость, сообщенная им нескольким дважды рожденным, породила настоящую бурю, которая при этом не успокаивалась, а только набирала обороты арах согласно докладам разведчика уже получил четыре ультиматума и потерял шестерых союзников шутка ли скрывать информацию о ледяном убийце если авигор сейчас находится в мире древних в смертельной опасности все даже гарей ко мне он придет в последнюю очередь попытался успокоить себя дважды рожденный А значит, есть время подготовиться. Он еще не знал, что между бессмертными назревает настоящая война. Не все боялись ледяного убийцу, были и такие, кто ждал его пришествия. За всеми этими событиями гарей на время даже забыл, что назначен контролером ледяного мира. А потому, когда сработала сигнальная нить, он вздрогнул. Кто-то пересек сеть, запуская таймер отсчёта. Если через три минуты сигнальная нить не сработает повторно, скорее всего, нарушитель уже мертв, и можно не беспокоиться. Если же срабатывание повторится, Гаррей направит в ледяной мир своего ученика.